Глава 24. Машина с дровами пришла около девяти часов утра. Степан появился чуть раньше, вместе с Лесей, которая, приведи меня, завеляла хвостом и, подбежав, обнюхала мои руки. «Осмотрись, девочка!» — скомандовал Степан, и собака послушно побежала за дом. Я непонимающе взглянула на мужчину. «Через неделю приедут охотники, и я уведу их в тайгу дней на пять. Леся в этот раз останется дома». В последней вылазке она чуть повредила лапу, — объяснил он. «Я не заметила, чтобы она хромала», — отозвалась я. «Она и не хромает, но поберечь собаку надо. Присмотришь за ней?» «Я ничего не понимаю в собаках», — призналась я. «И не надо. Я тебе расскажу, чем и сколько раз в день ее кормить. Все остальное она и сама умеет». «Ты хочешь оставить ее здесь?» — вдруг дошло до меня. «В моем доме?» «Да». Одна она с ума сойдет от тоски, зная, что волк и дикий со мной, а ее вроде как бросили. С тобой ей будет веселее, — улыбнулся Степан. Ты Леся сразу понравилась. Я хотела было спросить, собаки со мной будет веселее или мне с ней, но как раз подъехала машина с дровами. Пока Степан разговаривал с водителем, И рассчитывался с ним, я наблюдала за Лесией, которая, казалось, сунула нос за каждый куст в моем огороде, и заглянула во все щели, принюхиваясь и всматриваясь. Собака выглядела вполне здоровой, и чем больше я наблюдала за ней, тем отчетливее склонялась к мнению, что Степан нарочно выдумал про поврежденную лапу. Он привел сюда Лесю, чтобы она охраняла меня. А что, собака-то понадежнее будет развешенных банок. Вернувшись в дом, я отправилась на кухню и принялась за нехитрый обед. Степан был мужчиной большим, настоящий сибиряк, что ему, тарелка борща. Такого надо кормить основательней. Поэтому сегодня, помимо первого, я решила приготовить и второе. Мне еще надо как-то с ним за дрова расплатиться. Как заикнуться про деньги, я и не знала, ведь опять скажет, что не возьмет. И почему я не подошла к водителю и не вмешалась в разговор сразу? За обедом разговор снова коснулся Леси. «Я её сегодня заберу, а завтра снова приведу. Пусть она тут попривыкнет», — сказал Степан. «А уж накануне отправки в тайгу приведу ее к тебе окончательно. Ну или ты можешь те дни, что меня не будет, пожить в моём доме». «Нет», — отказалась я, — «мне надо обжиться тут». «Ну, ванную ты у меня могла бы принимать», — настаивал он. «Там и теплее, и удобнее». Я помотала головой, а вслух сказала. «Я подумаю, Степан». Я подняла на него глаза. «Только не злись и не ругайся. Но сколько я тебе за дрова должна?» Он вздохнул, нахмурился и кивнул собственным мыслям. «Я вычту сумму из твоей зарплаты. Каждый месяц понемногу буду вычитать. Устроит?» «Да, спасибо». Однако чутьё подсказывало, что ничего он вычитать не будет. Мы ведь даже зарплату не обговаривали. Задавать этот вопрос мне было неудобно. Я вообще понятия не имела, какие зарплаты здесь, в Сибири, считаются маленькими, а какие нормальными. По большому счету, я настолько сильно выпала из жизни, что представления не имела, сколько получает среднестатистическая домработница в той же Москве. Я жила в вакууме, который создал вокруг меня Денис, и пробиться из него смогла только вот так, сбежав в неизвестность. «Я завтра собираюсь за продуктами. Тебе нужно что-нибудь?» — спросил Степан. «Хочешь, вместе поедем?» «Нет, я не поеду», — отказалась я. «Но дам тебе список». Того, что я купила на днях, надолго не хватит, поэтому я решила запастись основательно, всем, чтобы не высовываться из дома до возвращения Степана из тайги. Я до сих пор не побывала в местных магазинах, коих на всю устьманскую было целых три, и нарушать сложившийся порядок вещей не собиралась. Любой деревенский магазин, рассадник сплетен, Появись я там, и продавщица с товарками наверняка поинтересуются, кто я и откуда. Я не боялась ни сплетен, ни домыслов, но если он найдет меня и явится в деревню, я хотела, чтобы у него было как можно меньше шансов узнать, тут ли я еще и где именно живу. Конечно, вряд ли получится сидеть в этом доме, отгородившись от всего мира, но мне нужно время, чтобы прийти в себя и понять, как я буду действовать дальше. Пока о моем существовании знали только Степан, Участковый Авдеич и какой-то дедок, у которого я спрашивала дорогу. Пусть так все и остается. Однако этому не суждено было сбыться. После обеда Степан продолжил складывать дрова в поленницу. Леся разлеглась на крыльце, сунув передние лапы под морду. Я мыла посуду, когда с улицы раздались какие-то голоса. С опаской я выглянула в окно, стараясь оставаться незамеченной. В калитке стояла какая-то женщина лет 36-40 и о чем то разговаривала с оторвавшимся от дел Степаном. Он кивнул на дверь, и я увидела, что женщина двинулась в сторону дома. Кто это и что ей нужно? Дверь я распахнула в тот момент, когда женщина как раз поднялась на крыльцо. Мощная фигура Степана маячила позади. — Тая, познакомься, это Лида, жена Авдеича, представил он незваную гостью. Здравствуйте. Добродушно улыбнулась она мне. «Здравствуйте». настороженно поздоровалась я. «А я вам пельмени принесла. Наших, сибирских. Сама лепила», — затараторила она. «Муж сказал, чтобы слепила и отнесла вам. Вы наверняка таких отродясь не пробовали». Она еще долго болтала, не дав вставить и слово, а я удивлялась и ее приходу, и тому, что эта еще молодая женщина оказалась женой участкового, разменявшего шестой десяток. Из вежливости, а не из желания продолжить знакомство, я пригласила Лиду в дом попить чаю, но она отказалась, вручив мне огромный таз полный замороженных пельменей. «Я в другой раз зайду, а сегодня дел полно», — пообещала она и, распрощавшись со мной, а потом со Степаном, засеменила прочь. Всё ещё в недоумении я смотрела ей вслед. «Да ты не бойся, Тая, Лида не из болтливых». «Не из болтливых?» Я недоверчиво посмотрела на Степана, и он, заметив выражение моего лица, расхохотался. «Ну да, Лида болтает много, но о пустяках. Но если нужно будет промолчать о чем то серьезном, никому ни словечко не скажет». «Правда?» «Да, она женщина хорошая. Если что помочь надо, ты не стесняйся, обращайся к ней», — посоветовал Степан. «Лиди здесь тоже не особо сладко живется. «Почему?» От молодого мужа ушла вон к престарелому Авдеичу. Представляешь, сколько пересудов было. Деревня ж. Я кивнула. Да уж, для деревни такое событие — повод почесать языками на протяжении всего следующего года. «А почему она от мужа ушла?» — спросила я. «Пила сильно. А потом вдобавок к этому и рукоприкладством стал заниматься. Вот Лида и ушла. Авдеич приютил». Ну, а потом у них закрутилось, завертелось всё. И так бывает, — философский изрек Степана вернулся к дровам. Как хорошо, что кто-то смог вот так взять и уйти, что нашелся Авдеич, сумевший помочь женщине, что не осталась она одна в беде, что клетка за ней не захлопнулась, и она смогла упорхнуть. Как хорошо, что не всем везет так, как мне.